Глава 14 Так прошла зима. По утрам, когда брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они, верно по-своему, счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены.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 Совершенно дотоле да неведомый мне, сладостный, мучительно возвышенный мир открывал мне. Мир, в который вступал я с восторженной жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов, мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим, которые дают только музыка, да иные минуты поэтического вдохновения. И странно было видеть самого ганского Человека столь крайнего в своей революционности, Хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, Сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися От той же все разгорающейся напряженной страсти, С которой всегда играл он. Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, Настойчиво, изысканно плавно, ликующе, так бессмысленно, божественно весело, что становились почти страшными. И чудесно трагический образ вставал перед моим воображением. Мне все думало, что непременно сойдет когда-нибудь Ганский с ума. И тогда в своей узкой камере, с решеткой в окне, со своими горящими губами, с экстатическим взором и серым халатом будет уже непрерывно жить и без музыки,